Часть 2. Глава 17. На заводе. Министерство Великих Арктических Работ. Начальник Главного Управления Снабжения. Москва. 19 февраля 19... 1900... Дорогая Ира. Скоро закончится осушка подводных поселков и начнется проходка шахт номер 2, 3, 6, 9, 10. Между тем, строительство ВАРа, как вам известно, нуждается в продукции вашего завода, особенно в насосах и гидромониторах.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 «Ведь я тоже грешен насчет сластей». «Да что вы!» — обрадованно рассмеялась Ирина. «Вот приятно слышать. А то все смеются надо мной. Сластёна, сластёна. ну так вот. Наша контора механизирована, я бы сказала, процентов на 75. В конструкторском же бюро...»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 отравленных отходящими газами, засыпанных горами серой формовочной земли, копошились испачканные прокопченные люди, унося в легких порах тела грязь и пыль. Теперь посетителей встретили сверкающая белизна стен, обилие света, свежесть и чистота воздуха, зелень и цветы. Сменные...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 и вытолкнутая наружу внутренним механизмом готовая чистая и охлажденная отливка ложилась на ленту транспортера и уносилась сквозь отверстие в стене. Другой механизм автоматически открывал внутренний кран,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 Карус, равнодушно ответила Ирина, и, огорченная этими неполадками и очевидной небрежностью Кантера, обернулась к нему. «Будьте же внимательны, Михаил Борисович, не отходите от машины, пока не наладите ее». Огромный, двухцветный, шириной во все здание зал раскрылся перед Ириной и Акимовым, когда за ними захлопнулась дверь фасонолитейного цеха. Бесчисленные станки двадцатью шеренгами расположились во всю длину зала между узкими зелеными полосками декоративных растений. Виск, шелест, скрежет, шипение работающих механизмов должны были, казалось, создать страшный шум, но необъятные размеры цеха, а также остроумные глушители у каждого станка поглощали этот грохот. Сотни станков,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 «План цеха такой большой!» На столе певуче прозвучал гудок фона. Кантер включил аппарат. На экране показалось недовольное лицо директора. Директор сухо пригласил Кантера к себе. «Очевидно, по поводу брака», — обратился совсем расстроенный Кантер к Акимову, выключая аппарат. «Разрешите отлучиться из цеха минут на пятнадцать, а вы пока посмотрели бы, что можно сделать с машиной».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 Из пачки чистых, слегка дымчатых пластинок для фоторентгена он взял одну, вернулся к машине и сунул пластинку в щель дефектоскопа. Минут пять Акимов неподвижно стоял, пристально всматриваясь в приборы на машине, протянув одну руку к кнопке на сигнализационном щитке, а другую к рычажку красящего аппарата. И все же он не уловил момента.